Часть четвертая. Гонимые боги. Господи, отелись, Сергей Есенин. Я думал, ты всесильный божище, а ты недоучка, крохотный божик. Видишь, я нагибаюсь, из-за голенища достаю сапожный ножик. Крылатые прохвосты, жмитесь в раю! Ерожьте перышки в испуганной тряске. Я тебя, пропавшего Ладаном, раскрою отсюда до Аляски. Владимир Маяковский. Я все-таки был осторожен, чтобы Ромеро не говорил впоследствии обо мне. Нетерпеливо стремившийся к телесному воплощению мозг сетовал на мое бессердечие. Но я твердо постановил – раньше распутать тысячи сложных вопросов, а потом осуществить обещания. «Надо восстановить мум», – сказал Андре вскоре после захвата станции. «Надеюсь, ты отдаешь себе отчет, что без надежно работающей машины отпускать мозг в самостоятельное существование равносильно самоубийству? Или ты сам собираешься занять место главного мозга?» Чужие места я занимать не собирался. Но я верил, что Андре удастся восстановить Мум и не скрывал своих надежд. «Воспользуйся помощью мозга», – посоветовал я. «Но как добраться до звездолета? Проделать обратный путь мне не улыбается». «Так вот», – сказал Андре, – «Мум мы доставим на ветки. Есть возможность перевести их с ползания на полет. Но восстановленная Мум понадобится на звездолете, а на планете ты отпускаешь мозг. Как быть? Проблема, не правда ли?» «Проблема», – согласился я. «Я не сомневался, что у Андре уже имеется проект ее решения». «Выход такой. Мозг на планете заменю я, а меня будут дублировать Камагин и Петри. Имеешь возражения?» «Только сомнения. Для роли твоих дублеров Эдуард и Петри, возможно, подойдут. Но подойдешь ли ты сам, как дублер мозга?» «Сегодня он обследовал нас троих. Меня принял сразу, а Эдуарду и Петри придется потренироваться». Андре запальчиво закричал, предваряя новое возражение: «Все знаю, что ты скажешь. Ты жестоко ошибаешься. Он страшно жаждет воплощения, но не ценой гибели планеты. И, между прочим, функции его несложны». «Не увлекаешься ли ты?» «И не собираюсь. Ты забыл об операторах, тех инженерах, у которых вместо мозгов датчики. Не знаю, какие они организмы, а автоматы превосходные. Мозг лишь координирует их действия. Пока не сконструируем столь же совершенные механизмы, придется операторов ставить». Теперь последнее. Раскрывать третью планету в пространстве буду я. Не маши руками, это предложил сам мозг. Взрыв на станции принес больше психологических потрясений, чем реальных разрушений. Такие сооружения, как станция Метрик, вообще невозможно разрушить. Разве что полной аннигиляции. Мы догадывались, что вся планета представляет собой один огромный гравитатор, такой же искусственный механизм, как Ора, только тысячекратно крупнее Оры. Но никто из нас и вообразить не мог, насколько грандиозны машины, составляющие внутренность этой планеты. Сейчас мне представлялись наивными прежние мои восторги перед совершенством Плутона. Вот где было совершенство. Совершенство зла, угрюмая гениальность недоброжелательства, свирепый шедевр тотального угнетения и несвободы. И еще я думал о том, на каком непрочном фундаменте зиждилась Исполинская империя разрушителей. Мы даже и не ударили по ней, только толкнули, и она стала разваливаться. Нет, думал я, знакомясь со станцией, это непрочный цемент, взаимное недоброжелательство и ненависть, всеобщая подавленность и всеобщий страх, иерархически нарастающие угнетения. Только взаимное уважение и дружба, только доброта и любовь могут создать социальные сооружения, вечные, как вечен мир. Ромеро являлись мысли, схожие с моими. Вы знаете, дорогой Элли, я в свое время боролся против ввязывания в космические распри, и облики всех этих звездных нечеловеков порождали во мне одно отвращение. А сейчас я вижу, сколь ужаснее было бы наше будущее, если бы возобладала моя тогдашняя линия. Вся эта бездна, коварство и разрушение могла обрушиться на неподготовленных к обороне людей внезапно. И хоть, согласитесь, облик Орлана и Гига достаточно нечеловечен, они вызывают во мне симпатию. Это ведь первые разрушители, добровольно отказавшиеся от разрушения во имя созидания. Правда, первая ласточка не делает весны, но она, во всяком случае, возвещает конец зимы. Что же до скрепляющей силы любви и разрушающей мощи ненависти, то должен вас огорчить, милый друг. Открытие вы не совершили. Один древний философ, Эмпидокл, говорил то же самое и гораздо лучше вас говорил, хоть вы родились на три тысячелетия позднее его. Сворачивание пространства в неевклидовую спираль совершалось быстро, но раскручивание представляло процесс длительный, так как станция еще не была полностью восстановлена. Андре вторую неделю сидел за пультом, под шаром, где по-прежнему покоился мозг, и самостоятельно подавал команды операторам. Сработался с ними он превосходно. Согласование с командами Андре шло даже лучше, чем раньше с приказами главного мозга. Рядом не было тупого надсмотрщика, контролировавшего все импульсы. Неевклидовость уменьшалась постепенно. Мы медленно выкарабкивались в космос. Золотое сияние неба слабело, в нем появлялась синева. Это было еще пустое небо, но уже не то, каким нависало над нами в дни перехода. «Скоро будут звезды», — говорила Мэри. «Я соскучилась по звездам Элли. Мне так душно в этом нестерпимо замкнутом мире». Меня временами охватывала такая же тоска по звездам. Но еще больше я боялся того, что могло прийти от звезд. В космосе наверняка рыскали неприятельские крейсеры, готовые отвоевать планету. Когда оранжевое закатывалось, мы всматривались в небо. Те же удивительные краски вспыхивали в нем, потрясающие закаты нигде, ни до, ни после тех дней нами не виданные и, по-моему, навсегда потерянные для человечества. Никто ведь не будет сворачивать мировое пространство ради того, чтобы полюбоваться живописной зарей. А потом наступала ночь. Глухая, черная, такая тесная, будто граница мироздания надвигалась вплотную, страшно было протягивать руку, каждый шаг заносился как над пропастью. Я обнимал Мэри, мы всматривались и вслушивались в темноту, предугадывая скорое проявление мира, молча страшась и молча ликуя. «Ты бездельничаешь, Шелли, сказал раздраженно Андре. «Мы вкалываем, как проклятые, а ты фланируешь по темной планете, как по одному зеленому проспекту!» Пришлось отшучиваться. «Лучшая форма моей помощи – не вмешиваться в вашу работу. Понимания ее у меня немного, а власти напортить – ого-го, сколько!» И настала такая долгожданная ночь. Слабо зажглась первая звезда, за ней вторая, третья. Неслышимый ветер разметывал полок, отгородивший мир от нас. Звезды вспыхивали, умножались. Лился удивительный звездный дождь, сотни ярчайших светил, тысячи просто ярких выныривали из незримости, небо бушевало мятежным сиянием, множеством блистающих глаз всматривался Персей в потерявшуюся было планету. Мы находились тогда в рубке, и мне вообразилось... Будто снова меня посетило сновидение. Так все было красочно, неправдоподобно. Но за пультом сидел реальный Андре, а по бокам его Камагин и Петри. Над ними тихо реял реальный полупрозрачный шар, а реальный Осима, не фантасмагория из бреда, восторженно обнимал реального Ромера. «Пространство в окружении третьей планеты чисто», объявил Андре. «Но в десяти парсеках сильное передвижение огней». «Там концентрируется звездный флот разрушителей», разъяснил мозг. Мне нужно связаться с собратьями на других станциях метрики, чтобы получить информацию о положении. О том, что на третьей планете сменилась власть, сообщать пока не надо, предупредил Ромеро. «Знаем, знаем!» – нетерпеливо отозвался Андре. «Дезинформация противника изобретена не нами. Для остальных мозгов мы пока выкарабкиваемся из неполадок». День за днем мозг восстанавливал связи третьей планеты с другими звездными крепостями, систематизируя информацию. Флот Аллана продолжал прорывать возникавшие преграды, но продвижение шло медленно. В районе прорыва концентрировались крейсеры разрушителей. Ни один из кораблей галактов в межзвездном пространстве Персея не появлялся. Мы собрали совещание командиров отрядов и попросили мозг высказаться, как действовать. Разрушителям пока не до нас. Верят ли они или не верят, что у нас лишь технические неполадки, но немедленное нападение нам не грозит. Зато Аллану труднее. Скоро падет последний заслон неевклидовости, и корабли людей хлынут внутрь Персея. Великий разрушитель подготавливает грандиозное сражение. В толчее кораблей применять аннигиляторы люди будут осторожно, чтобы не уничтожить своих же. Зато гравитационные орудия бьют без промаха. Не исключаю взаимного истребления противников. Думаю, стратеги разрушителей замыслили именно это – обоюдное уничтожение. Орлан подтвердил жестокий прогноз. «Давно разработан план разрушения населенных планет Империи на случай, если не удастся их защитить. Зажечь вселенский пожар – такая мрачная идея не может не импонировать великому, а мощи истребить жизнь на Персее у него хватит». «Включая и звезды Галактов?» – уточнил я. «Исключая звезды Галактов. И здесь стоит единственная возможность спутать зловещие планы. Нужно обратиться к Галактам за помощью. Сейчас они уклоняются от открытой борьбы. Втянуть их в нашу войну – другого пути к победе нет». Гиг захохотал. Рот у него реально, а не метафорически, начинался от ушей. И смеясь, Гик распахивал его, как гигантские клещи. «Биологические орудия!» – пролепетал он. «Ну и штука! Трахнуть великого из биологички!» «К великому с биологическими орудиями не подобраться!» – возразил Орлан. «Но если галакты оснастят ими ваши корабли, перевес людей в сражении станет подавляющим!» «Тогда надо искать связи с галактами. Осуществима ли она с твоей планеты, мозг?» «Вполне осуществимо», – заявил он. в трех-четырех парсеках несколько звёзд с планетами галактов. Надо сообщить им о событиях на третьей планете. Но вот беда. Они могут не поверить. Они боятся и ненавидят нас. Наши шесть планет специально созданы для борьбы с биологическими орудиями. Не я, но мой предшественник успешно поворачивал против самих галактов мощь их оружия». После совещания мозг обратился ко мне с вопросом, долго ли ему терпеть. «Громовержец умер и законсервирован в ожидании операции, а бродяга никак не может родиться». Видя, что я колеблюсь, Андре вступился за мозг. «Чего ты трусишь? Если мы с Эдуардом и Петри сумели раскрыть планету, то сумеем и свернуть ее, а поддерживать внешние связи еще проще». «Андре, я верю в твои способности, но согласись». «Не соглашусь». «Говорю тебе, управлять станцией проще, чем скакать на Пегасе. Мозг не отстраняется совсем. И после воплощения 3 часа в сутки он будет посвящать совместной работе с нами. Неужели и это тебя не устраивает?» «Делай операцию», — сказал я Лусину. «Но помните о трех часах. Голову сниму, как говорили древние начальники, если хоть минуту не дотянете до трех часов совместной ежедневной работы». В отчете Ромера обстоятельно рассказано, как пробудилась из дремоты МУМ и ожили механизмы волопаса, как ослабла гравитация на планете после раскрытия ее в пространстве и как все мы, освобожденные от перегрузок, наполнили воздух грохотом авиеток и шумом крыльев. Повторять все это не имеет смысла. Не буду останавливаться и на том, как наладили связь с галактами. Как они не сразу поверили, что мощнейшее космическое страшилище разрушителей перестало им грозить. И как согласились допустить наш звездолет в свои владения, предупредив, что кара при обмане будет жестокой. «Ух!» – сказал я Мэри, когда Ромеро отправил галактам согласие на их условия. Запуганные эти таинственные создания. «Ладно, на днях выступаем. Посоветуй, кого брать, кого оставить?» «Я посоветую взять меня». «Помнишь, я тебя предупредила. Где ты, Кай, там и я, Кая. Относительно же других не скажу, чтобы Ромера потом не разгласил, будто адмирал под башмаком у своей жены. Кого ты собираешься взять?» «Ромеро и Асиму обязательно. Также Орлана и Гига. Вероятно, Лусина и Труба. Парочку пегасов и драконов». «И громовержца?» «Ты имеешь в виду бродягу? Его оставим на планете». «Ты не смотрела, каков мозг в новой ипостаси?» «Смотрела, забавен». В свободный час я выбрался к Лусину. Он выгуливал бродягу на драконьем полигоне. Я полетел туда на Пегасе. В сопровождающий напросился труп. Я спросил, как ему нравится возрожденный к новой жизни дракон. Ангелы драконов недолюбливают, хотя они враждуют с ними, как пегасы, но громовержец и у ангелов пользовался уважением. «Посмотришь сам», — сказал труп таинственно. Дракон парил так высоко в поднебесье, что ни ангел, ни пегас не могли добраться до него. Я спешился на свинцовом пригорочке. Рядом уселся труп. Бродяга, углядев нас, понёсся вниз и причалил неподалёку. Возрождённый дракон выглядел величественнее прежнего. Из пасти вываливался такой гигантский язык огня, а вверх поднимался такой густоты дымный столб, что я в испуге отшатнулся бы, если бы не знал, что огонь этот не жжёт, а дым не душит. И приветственные молнии, ударившие у моих ног, две ямки в золоте обозначали попадание. Если и не были грозней молнии громовержца, то и не уступали им. «Отличная работа, Лусин!» – похвалил я. «Импозантный зверь». Лусин сиял. «Новая порода. Поворот истории. Поговори с ним». «Поговорить с драконом? Ну они же у тебя немея губок». Лусин еще на оре объяснил мне, что в генетический код огнедышащих драконов в спешке заложили неудачную конструкцию языка и что придется переделывать пасть и гортань, чтобы ликвидировать недоработку проекта. «Поговори», — настаивал Лусин. Глаза дракона, обычно кроткие, насмешливо щурились. Впечатление было такое, будто он подмигнул. «Привет тебе, громовержец!» – сказал я. «По-моему, ты великолепно вписался в новую жизнь!» Дракон ответил человеческим голосом. «Мое имя не громовержец, Элли?» «Да, бродяга!» – сказал я, смешавшись. Воскрешение дракона не так поразило меня, как появление у него дара речи. Радость Лусина вырвалась наружу бурной тирадой. Лусин выбрасывал из себя слова орудийными залпами. «Говорю, поворот! Новые горизонты! Эра мыслящих крылатых ящеров! Разве нет, правда?» Выполив эту длиннющую речь, Лусин изнемог. Он вытер глаза, обессиленно прислонился к крылу дракона. Оранжевая чешуя летающего ящера подрагивала, будто от внутреннего смеха. Выпуклые зеленоватые глаза светились лукавством. В беседу вмешался труп. «Изумительное творение!» Труп дружески огрел дракона крылом по шее. «Ангельское совершенство! Вот что я тебе скажу, Элли!» Я, наконец, справился с изумлением. «Как ты чувствуешь себя, бродяга?» «Тебе нигде, э, я хочу сказать, черепная оболочка просторна». «Ногу нигде не жмёт», — ответил он голосом пижона в новых штиблетах и захохотал. Внешне это выразилось в том, что из распахнутой пасти посыпались огненные шары в облаках дыма. «Посмотри сам». Он взмыл в воздух и кувыркался в вышине, то удалялся, то возвращался, то глыбой рушился вниз, то ракетой выстреливал ввысь, то замирал паря. И все фигуры проделывал с таким изяществом, так был не похож на прежнего величавого, но неуклюжего громовержца, что я не раз вскрикивал от восторга. Решив, что воздушных пируэтов с нас хватит, бродяга распластался у пригорка. «Садись, Элли, прокачу». Говорил он не очень чисто, шипящие слышались сильнее звонких, к тому же он шепелявил. Я как-то потом посоветовал ему взять у ромера урок произношения, но он возразил, что произношение ромера слишком монотонно. У меня он тоже учиться не захотел. Я хреплю. У Мэри голос глубок. У Асимы резок. Лусин же не разговаривает, а мямлет. Дракон доказывал, что лишь у него идеальный человеческий выговор. Вскоре его манере речи будут подражать все. Шипящие не портят, а облагораживают речь. В них отзвук полета на перегонки с ветром. Вообще, бродяга за словом в карман не лез. Полечу с условием, что не будешь кувыркаться в воздухе. Лусин на Пегасе пристроился с правого бока дракона. Труп полетел слева. Вначале мы шли чинной крылатой тройкой, вроде звездолета между двумя планетолетами, настолько крупнее спутников был бродяга. При этом дракон так натужно махал крыльями, будто еле держал равнение. Труба он не обманул, но мне показалось, что бродяги и вправду долго не снести группового полета. А затем, неуловимо изменив ритм, он мигом вынесся вперед, издали доносились лишь укоризненные крики труба да обиженное ржание пегаса. Дракон летел, как ракета, легко и мощно. Он уже не махал крыльями, а лишь свивал и развивал туловище. Судорога пробегала по телу. Ныне полет бродяги и его потомство подробно изучен. Но тогда я удивился и испугался. В шуме разрезаемого драконом воздуха точно было что-то не так свистящее, как шепелявое шипящее. Цепляясь за гребень, чтобы не свалиться, я крикнул и едва услышал себя. Так был силен поднятый бродягой ветер. «Трубу с Пегасом за тобой не угнаться! Зачем ты их обижаешь?» Бродяге не пришлось напрягать лёгкие для ответа. «Не обижаю, а знакомлюсь с собой». «Подождём их!» – взмолился я, когда ни ангела, ни Пегаса не стало видно. «Ждать долго!» – пробурмотал он пренебрежительно и, повернув, помчался с той же быстротой назад. Когда мы сблизились, над Пегасом вздымалась облачко пара, да и труп был не лучше. Обычно огнедышащие драконы не показывали и третьей скорости бродяги. «Хорошо? Плохо? А?» Допрашивал меня Лусин. «Я же сказал тебе, отлично. Но что в тебе осталось от прежнего неподвижного мозга мечтателя, мой резвый бродяга?» «Все мое во мне», – похвастался дракон, и так радостно дернулся, что я едва удержался на гребне. Мирно болтая, мы потихоньку возвращались к драконьему полигону, когда чуть не произошла катастрофа. Дракон, до того тихо махавший крыльями, вдруг закричал, взвился вверх и помчался куда резвее прежнего. А я не удержался на гребне и полетел вниз. И если бы труп не подхватил меня на лету, я наверняка бы разбился о металлическую поверхность планеты. Ангел бережно опустил меня на почву. Рядом опустился Пегас. Лусин и труп были белее водяной пены. И я тоже не глядел героем. Пегас злобно ржал и бил копытом. Инстинктивная вражда его народа к драконам получила новую пищу. Уносившийся дракон превратился в темную точку. «Взбесился, что ли?» – спросил я. «Любовь!» сказал Лусин. У него отлегло от сердца, когда он убедился, что я невредим. И теперь он опять был готов восхищаться любым поступком дракона. Удивительное чувство. Ошалел. Допускаю, что любовь – чувство удивительное, но почему из-за его шальной любви должен погибать я? Разве я ему соперник? Из объяснений Лусина я понял, что в стадии четыре драконицы. И бродяга яростно ухаживает сразу за четырьмя, особенной же его привязанностью пользуется белая, она моложе других. Когда белянка появляется в воздухе, бродяга закатывает такие курбеля, что страшно смотреть. Сейчас в отдалении пролетела пеструха, Кто той он похолодней. Я рад, что подвернулась пеструха, а не белянка. Угрожавшая мне опасность, вижу, прям пропорционально силе любви. Андре даже пошутил как-то. Драконическая верность. Любовь, повторил Лусин, пожимая плечами. Бездна непостижимого, не понять. Лусину, вечному холостяку, конечно, не понять любви, даже драконий. Минут через десять мы снова увидели бродягу. Он промчался мимо, что-то выкрикнув на лету. А сейчас он, очевидно, спешит к Белянке. «На станцию», – сказал Лусин. «Его дежурство. Андрей не терпит опозданий». Я должен сделать здесь отступление от связанного рассказа. Ни одно мое действие не вызывало столько нареканий, как перевоплощение мозга. Ромеро доказывает, что здесь проявилась моя любовь к гротесску. Величественный страдалец, могуществом равный Богу, вдруг превратился в нечто ординарное, летающе-присмыкающееся, – пишет он. Я протестую против такого толкования. Мозг был величествен и совершенен для нас, ибо масштаб его функций превосходил самые смелые наши мечты о том, на что мы сами способны. Но ему все мы тоже казались совершенством, ибо телесные наши возможности были для него недостижимы, а недостижимое всегда величественней. «Я не уверен, что в звезде больше совершенства, чем в крохотном муравье. В поведении бродяги было не меньше своего, хоть маленького, но совершенства, чем в действиях управителя мирового пространства. Он был и там, и тут на своем месте. И еще одно. Перед тем, как я расстанусь с третьей планетой». Тело Астра перенесли на волопас. Здесь он лежал в прозрачном саркофаге, а неподалеку та сумка, в которой он нес склянки с жизнетворящими реактивами. Склянки лаборатории волопаса опустили – Их содержимое Мэри вылила на планету. Я слышал недавно, что на золоте и свинце пробился мох, первая поросль жизни, лучшего памятника Астру, чем возбужденная им эпидемия жизни и пожелать нельзя. Сам я ни разу не входил в помещение с саркофагом. Астр всегда со мной. Интересующихся подробностями полета к Галактам я опять отошлю к отчету Рамера. Там детально расписано, как больше двух месяцев мы мчались на Волопасе в сверхсветовом пространстве к звезде Пламенной. Вокруг нее вращались почти полтора десятка населенных планет. И как мы страшились, что будем перехвачены крейсерами разрушителей. И как недалеко от Пламенной нас подвстречал звездолет Галактов и приказал выброситься в Эйнштейново пространство. У Галактов, как и у людей, сверхсветовые скорости в окрестностях планет запрещены. И как потом командир их корабля предложил мне перейти к нему на борт, а в лопасу продолжать курс в Келеватере. С этого события я и начну свой рассказ. В планетолёт погрузились четверо – Ромеро, Мэри, Лусин и я. А сими предосторожности галактов казались подозрительными. «Если будет плохо, сообщить об этом вы не сможете» но если будет хорошо, вам дадут информировать меня об этом. Итак, в день, когда я не услышу голоса адмирала, сообщающего, что вам хорошо, буду знать, что вам плохо». «И тогда вы, храбрый Асима, атакуете галактов и уничтожите их вместе с нами. Так я вас понял?» – спросил Ромеро, усмехаясь. «Буду действовать по обстоятельствам», – коротко бросил Асима. На экране планетолета вырастал зеленый шар, похожий на крейсеры разрушителей, но меньше их. Мы падали на звездолет, как на планету, но не успели удариться о него, как открылся туннель и нас плавно всосало. Способ причаливания напоминал принятый на наших кораблях. И мы ожидали, что вскоре очутимся на площади, где швартуются легкие космические корабли. Вместо этого мы оказались в темноте. Свет вдруг погас во всех помещениях планетолета. Незнакомый человеческий голос отчетливо проговорил. «Не тревожьтесь. У вас обнаружено 3% искусственности. Когда мы выясним ее характер, вас выпустят». Я услышал, как Ромера стукнул тростью о пол. Проще бы спросить нас самих, какая у нас искусственность. У меня, например, кроме восьми зубов, двух сочленений и трех синтетических сухожилий, нет ничего искусственного. У меня легкие синтетика! уныло пробормотал Лусин. Упал с Пегаса, в Гималаях! Старые легкие поморозились. На Земле тоже проверяют астронавигаторов, пребывающих издалека, продолжал рассуждать вслух Ромера. Но там предохраняются от заноса болезнетворных бактерий, а не от искусственности. «Искусственность грознее бактерий», – прозвучал тот же голос. Нас, очевидно, слышали. «Но ваше не опасно. Можете выходить, друзья?» Вспыхнул свет. Но не от генераторов, а наружный. Широкое радостное сияние лилось в окна. За прозрачной броней окон простиралась зеленая равнина, луга, перелески, невысокие холмы, ручьи и реки, бегущие за горизонт. По берегам рек у опушек лесов выселись дома. Причудливо разнообразные, то башни, устремленные вверх, то изящные жилые ограды, замыкавшие внутри себя сады. В воздухе проносились яркие, как цветы птицы, и змееобразные животные, схожие с летающими факелами. А над простором, зданиями и летающей живностью вздымалось небо, синее, тонкое и такое светящееся, какого мне еще не доводилось видеть. — Отлично нарисовано, — сказал Ромеро. — Куда совершеннее наших стереоэкранов? Однако я не представляю себе, как шагнуть на эту иллюзорную сцену. «Выходите же, друзья!» – проговорил голос еще приветливей. Я отворил дверь и вышел наружу. Планетолет стоял на лугу. Вокруг столпились галакты, по облику братья тех, кого мы видели на картинах альтаирцев и на скульптурах Сигмы. Огромные, нарядно одетые, прекрасные, как греческие боги, удивительно похожие на нас и вместе с тем иные. Я соскочил на землю и попал в объятия одного из хозяев. Больше всего в своей жизни я горжусь тем, что был первым человеком, обнявшим галакта. Мы полулежали на лугу у речки, четыре человека и десять галактов в ярких одеждах. Чувствовали мы себя превосходно, но я с Опаской подумывал, не посетило ли меня новое сновидение, вроде тех, что возникали в империи разрушителей. Ну хорошо, гостеприимные и прекраснодушные хозяева, сказал Ромеро, мы попали в царство невероятного, ставшего повседневностью. «Если вы хотели нас поразить, вам это удалось. После того, как сам я стал частью иллюзорного пейзажа, не удивлюсь, если в следующую минуту закачаюсь на стебли, как вон тот синий цветок. Здесь чудеса обыденны, как ваш превосходный человеческий язык». Галакты дружно рассмеялись в ответ на признание Рамера. «Никаких чудес, люди», — возразил один, сообщивший, что на человеческом языке его зовут Тиграном. Чудо, то есть отклонение от естественных законов природы, мы считаем проступком, хотя в принципе творить чудеса каждый из нас способен. Детям мы, конечно, разрешаем чудеса, но галактов детского возраста почти нет. А в том, что мы говорим по-человечески, тем более нет чуда. Разве мы не расшифровали депеш пожирателя пространства, и разве вы не разобрали наших ответов? Ромеро обвел тростью пейзаж. Но эта стереокартина, такое совершенство иллюзий, «Иллюзий нет. Ты находишься в реальном пространстве». «В реальном?» – переспросил Ромеро хмурясь. «Я не так наивен. Диаметр вашего звездолета максимум километр, а здесь до горизонта не меньше двадцати да и за горизонтом равнина, очевидно, не обрывается в бездну». «За горизонтом леса, потом море, мы еще поплаваем в нем люди. Потом снова лес и река, опять леса. И такой простор...» захватывающие десятки, если не сотни километров, вы уместили внутрь шара диаметром в километр. И хотите, чтобы я поверил, что это не чудо и не иллюзия?» Галакты опять рассмеялись и так радостно, словно наше сомнение осчастливило их. «И все-таки нет ни чуда, ни иллюзии. По мере того, как вы погружались внутрь звездолета, специальные устройства уменьшали размеры ваших тканей. К сожалению, мы еще не можем сокращать живые ткани в той же пропорции, что и искусственные». Это было одной из причин, правда, не главной, почему нас встревожили элементы искусственности в вашем организме. Мы были бы в отчаянии, если бы вы предстали перед нами изуродованными. Одна нога короче другой, один глаз нормальный, другой крохотный». Ромеро схватился рукой за рот. «У меня уменьшились искусственные коренные зубы». «А я лучше дышу», — объявил Лусин. «Странно». «Все нормально», — объяснил другой галакт. «Этого на человеческом языке звали лентулом». «Твоё искусственное лёгкое было недостаточно эффективным, потому что взяли слишком большую массу для твоей грудной клетки, лусин. Теперь лёгкие опали, и у нас ты будешь чувствовать себя лучше, чем раньше». «Вы сказали, что э -э -э, возможный перекос в нашем организме не главная причина. Почему вас обеспокоили элементы искусственности?» Продолжал Ромеро. «Я хотел бы знать, если не секрет, какова же главная причина?» По прекрасному лицу Тиграна пронеслась тень. «Секретов у галактов нет, все открыто для каждого. Но это рассказ о печальных событиях. Именно вопрос о том, повышать или понижать степень искусственности у живых существ, привел к войне между галактами и разрушителями». Объяснение Тиграна породило кратковременное молчание. Потом заговорила Мэри. Поразительно красота обширной страны, вмещенной в ваш звездолет. На наших кораблях имеются парки и городок, но они крохотны». «Людям незнакомо вмещение большого в малое». «О, этому мы вас быстро научим», – воскликнул Лентул. Мэри поблагодарила улыбкой и закончила. «Но вот что меня смущает. Зачем вообще это? У людей суровость быта составляет одну из притягательностей профессии звездоброходца. Наши конструкторы и не собираются обеспечивать экипажу звездолета все земные удобства, земную совершенную защиту от всех опасностей. У нас это называется романтикой дальних странствий». Ручаюсь, вопрос Мэри показался галактом нетактичным, но приветливость Тиграна, он отвечал Мэри, не изменилась. «Наш обычай таков, каждый вправе затребовать все те возможности, которые посильны обществу, и наоборот. Никого нельзя лишать того, чем пользуется хотя бы один член общества, поэтому мы обязаны обеспечить экипажу дальнего корабля такие же удобства, какими пользуются остающиеся, иначе был бы нарушен принцип равноправия. К сожалению, Полностью осуществить это не удается. Прекрасная страна в звездолёте, так восхитившая вас, далеко не столь прекрасна, как наши планеты. Из этого несовершенства вытекают многие печальные выводы». «Не надо отправлять галактов в дальние экспедиции, раз на кораблях им не так удобно, как на планетах», иронически подсказала Мэри. «Да». «Приходится отказываться от многих экспедиций», подтвердил Тигран, улыбаясь ещё приветливей. Беседой снова завладел Ромеро. «Вы сказали равноправие». «У нас тоже равноправие, социальное, в смысле обеспеченных каждому общественных возможностей – еды, жилья, учения, работы и прочего. Но гарантировать каждому, что его полюбит та, которая ему нравится – нет. Это уж сам старайся, тут тебе общество не слуга». «Да, любовь», – сказал Галакт, – «трудная штука любовь. Ужасно необъективное чувство. Какой-нибудь рядовой субъект становится дороже всех в мире». «Мы знаем об этом несправедливом чувстве, нарушающем равноправие, но пока мало что можем с ним поделать». «Хорошо, оставим любовь». Настойчиво добивался чего-то Ромера. «Вы сказали, экипаж звездолета. Если есть экипаж, то, очевидно, имеется и командир. И командир, очевидно, отдает команды, обязательные для экипажа, а ему, естественно, не приказывают. Не так ли, любезные хозяева?» Тигран покачал головой. «У нас нет командиров». Звездолетом командуем мы сообща. Как все мы согласно пожелаем, так и будет. Но если появятся разногласия... В команду подбираются близкие по характеру. Расхождения между нами не бывает даже при чрезвычайных происшествиях. Теперь и Ромеро затруднялся что-либо сказать. Галакт обратился ко мне. Ты один не проронил ни слова. Почему? Я слушал вашу беседу. У тебя нет к нам вопросов? По крайней мере сотня. Мы слушаем тебя. То, о чем спрашивали галактов мои друзья, было важно, но имелись проблемы, интересовавшие меня больше, чем ликвидация необъективной индивидуальной любви. Я хочу знать, что вам известно о рамирах и как возникла война между галактами и разрушителями. Мы вступили в борьбу с разрушителями и считаем вас естественными союзниками». Галакты переглянулись. «У людей переглядывание являлось очень приблизительным эквивалентом обмена мыслями, речь полнее раскрывает мысль, чем взгляд». Но галакты искуснее нашего пользуются взглядами. Правда, и глаза их огромны. Тигран, видимо, получил согласие товарищей на информирование нас о войне в Персее. «Рассказ будет долгий», — заметил он. Мы расселись на лугу удобнее. Речка тихо журчала, это была настоящая вода, не ядовитые никелевые растворы разрушителей. И зелень на берегах пахла земной травой, хоть ни в одной из травинок я не мог признать знакомой. И леса, зелёные, неведомые деревья раскачивались и шумели вполне по-земному а вверху тонко светило голубое небо, такое нежное и яркое, что глазам становилось радостно. И воздух, звучный, прохладный, сам лился в грудь, он был даже вкуснее воздуха Оры. Мы находились вместе, идеальном для тихой радости, для наслаждения природой, а Галакт неторопливо вел рассказ о черных тысячелетиях, о погибавших звездных народах, о разрушенных планетах.